Ты знаешь, как я деликатна в подобных вопросах. Жена должна во всем служиться мужа. У тебя не должно быть другой цели, кроме как угождать ему и исполнять его желания. Единственное настоящее счастье в этом мире это счастливый брак. Я могу утверждать это на основании моего собственного жизненного опыта. И здесь Все зависит от женщины. Она должна быть готовой на все. Всегда оставаться круткой и, кроме того, должна уметь развлечь. Я читала и перечитывала это письмо. В ту ночь оно было самым большим моим утешением. На следующий день я въеду в новую страну и попрощаюсь со многими людьми, которые так долго спрождали меня. Мне предстояло еще очень-очень многому научиться. Всему тому, чего от меня ожидали. Но в тот момент единственное, на что я была способна, это плакать о моей матушке. Я больше никогда не увижу ее снова, шептала я в подушку. Глава вторая. Смущенная невеста. Этот союз положит начало золотому веку, и при счастливом правлении Марии Антуанетты и Луи Агюста наши потомки станут свидетелями продолжения того счастья, которым мы наслаждаемся сейчас под властью Людовика Многолюбивого. На ничейной территории, на песчаной отмели посреди Рейна, было возведено здание, в котором должна была состояться церемония передачи. Принцесса Парска внушала мне, что это была самая важная из всех церемоний, которые были до сих пор, потому что во время нее я должна была как бы пристать в новом свете, перестать быть австрийкой. Мне предстояло войти в здание с одной стороны в качестве австрийской эрцгерцогини, а выйти с другой уже в качестве французской дофины. Здание выглядело не слишком внушительно, так как построено оно было в спешке и предназначалось исключительно для этой церемонии. На основе этого меня тотчас же провели в комнату, представляющую собой нечто вроде передней, где сопровождавшие меня дамы сняли с меня всю одежду. Я почувствовала себя такой несчастной, стоя перед ними совершенно обнаженной, что мне пришлось представить себе мою матушку во всей ее строгости, чтобы не расстрадаться Я положила руку на цепочку, которую много лет носила на шее, словно пытаясь спрятать ее но мне не удалось ее сохранить. Эта бедная цепочка была австрийской, поэтому ее пришлось снять. Я дрожала, пока они одевали меня в мою новую французскую одежду, но не могла не заметить, что эта одежда была более изящной, чем та, что я носила в Австрии. Это обстоятельство улучшило мое настроение, Одежда в моих глазах имела большое значение, и я никогда не могла скрыть волнение приведенного ткани, нового фасона или бриллианта. Когда я, наконец, была одета, меня отвели к принцу Стархембургскому, который ждал меня. Он, крепко держа меня за руку, ввел в зал, расположенный в центре здания. После маленький передний зал казался огромным. В центре его стоял стол, покрытый темно-красным бархатом. Принц назвал этот зал салоном передачи. Он отметил, что стол символизирует границу между моей Родиной и моей новой страной. Стены зала были украшены гобеленами. Эти гобелены были очень красивы. Несмотря на то, что сцены, изображенные на них, были просто ужасными. Они представляли историю Ясона и Медеи,